Глава 18. Идти по трассе, где только что сошла лавина, было достаточно проблематично. Дело в том, что под ногами лежала сплошная снежная каша, неравномерно распределившаяся по склону. К тому же существовала опасность, что где-то под толстым на вид покровом образовались трещины и провалы, в которые можно случайно рухнуть. Поэтому Пожарский начал обрабатывать поверхность перед собой огнем, чтобы снег спекся, превратившись в ледяную корку, по которой уже можно было идти, не опасаясь. Магом огня он был не очень сильным, но для того, чтобы сделать себе дорогу, хватало вполне. Он медленно спускался, следуя за пронесшейся тут лавиной, в надежде найти следы уцелевших людей из группы. Для этого пришлось спуститься к краю обрыва и осмотреться уже оттуда. Вообще он на чем свет стоит, ругал себя за то, что не воспрепятствовал Туманову и его спутникам. В процессе спуска уже ничего нельзя было сделать, а вот не пустить их на эту трассу он мог, хотя бы попробовать. Однако смысла сожалеть о том, что уже произошло, не было абсолютно никакого. Нужно было найти уцелевших, или хотя бы трупы. Судя по всему, провалы, открывшиеся под снегом, оказались значительно больше, чем Пожарский предполагал. Несколько раз он едва успевал перенести вес на другую ногу, когда под ним все ухоло в бездну. Но в какой-то момент он не успел. И ухнул в скальный колодец, кляня Туманова и всех остальных в том, что вообще оказался в подобной переделке. На его счастье, спуск оказался неответственным и без неприятных ледяных препятствий, которые могли бы повредить Максиму Петровичу. Оказавшись на дне расщелины, Пожарский огляделся. Вокруг него было полно снега, а стены покрылись толстым слоем льда. Навыки скалолазания у него, конечно же, имелись, вот только без страховки лезть сотни метров было безумием. Проще уж было вытапливать желоб, по которому он ухнул сюда. И тут, на высоте чуть выше своего роста, он увидел вырезанные из скале ступени. Даже не вырезанные, а выплавленные. Он еще подумал о том, каким же уровнем магии надо обладать, чтобы сделать такое. Рядом на стене значилась надпись «Здесь был Дэйзи», а за последней ступенькой виднелся провал. «Ага», — пробормотал вслух Пожарский, понимая, что напал хотя бы на какой-то след. Он оставил аварийный маячок на входе в провал, указывая путь тем, кто пойдет за ним, а сам отправился исследовать проход, который явно появился совсем недавно. Алексей Гагарин, недолго думая, позвонил императору. «Если пожарский прав и это новое сопряжение, то монарх об этом знать должен». «Ваше императорское величество!» – поздоровался он официально, но императору явно не терпелось услышать, что там стряслось. «Давай без этого», — ответил он, выдавая волнение. «Что еще случилось?» «Есть подозрение, что у нас второе сопряжение», — отрапортовал Гагарин. «На этот раз в горах возле Сочи». «Ого», — ответил монарх. «Что ж, тогда по старой схеме. Руководишь снова ты». «Слушаюсь», — ответил Алексей. Ему, конечно, было приятно доверие императора, но также он чувствовал, что тот слишком сильно полагается на него. Как бы это боком не вышло... Прибыв в Сочи, он сразу принял руководство спасательной операцией. Укушат сосны уже сняли и доставили в ближайший госпиталь. Бывшую трассу оцепили, а соседние перекрыли для катания. По всему спуску отправились спасатели с собаками и специально обученные маги, которые могли определить местонахождение людей даже без сознания, гораздо точнее собак. Все пытались найти хоть какой-то признак выживших, но первое время ничего найти и не удавалось, даже слабого намека. Однако Гагарин не отчаивался, гоняя своих людей по склону. В какой-то момент получилось поймать специальный сигнал. Его передавал маячок Пожарского, оставленный глубоко внизу. Жолоб ведущий к нему, обнаружился практически сразу – Быстро отобрав подходящих людей, Алексей организовал спуск группы спасателей вниз. На этот раз у них было с собой необходимое оборудование и ресурсы. Кьяра подхватила Дона Гамбина в самый последний момент. Наверное, еще секунды, и его тоже накрыло бы лавиной. Вот только из всех присутствующих он единственный не обладал никакой защиты от нее. Слабая родовая магия помогала избегать ему пуль конкурентов, но уберечься от подобной стихии у него не вышло бы. «Зачем меня-то?» — он попытался сопротивляться, но только на словах. Тумана фаната было хватать! Я бы справился!» «И он справится!» — уверенно заявила девушка, стараясь держаться так низко, насколько это было возможно. «У Фейрена у него есть на это ресурсы!» Внизу трассы лавина ушла вбок и сорвалась во вновь образовавшийся разлом, так что последняя сотни метров оказалась в полном порядке. Там так яры опустила деда, так как лететь с ним дальше становилось опасно. Их могли заметить. — Пойдем, — сказала она, беря деда под руку. — Тофи, тут тебя людей. Не беспокойся, — ответил он, махнув на нее свободной рукой. — Тут я уже сам топирусь. Оставь меня, лучше ищи наших. Тебе с воздуха будет легче и виднее. Логика в его словах, конечно, была. Вот только насчет виднее. После прохода оползня все превратилось в сплошную белую поверхность, под которой сложно было что-то разглядеть. Именно поэтому Кьяра решила полететь к обрыву и следовать местность там. Она надеялась, что лавина не унесла друзей с собой, но поиски надо было с чего-то начинать. Стена за обрывом больше была похожа на сыр с огромными дырками. Все они выглядели так, словно были рукотворными, а в обрыве появились совершенно случайно. И Кьяра решила рассмотреть их внимательнее. Но не успела она подлететь к одному из отверстий, как из другого недалеко от нее вылетел другой крылатый демон. «Помогите, помогите!» Только он не кричал а это, как можно было бы подумать, а шептал, так что Кьяра едва его услышала. «Аралиус, брат!» — окликнула она его. «Что случилось?» Инкуб до этого момента ее не замечал, поэтому дернулся, когда услышал, и чуть не упал, а затем завис на месте, бессмысленно хлопая глазами. Девушка ринулась к нему и залепила по щечину, подлетев. Действие возымело свой эффект, и Аралиус пришел в себя. «Что там случилось?» Она указала на дырку, из которой вылетел демон. «Силикона!» Выдохнул инкуб и попытался собраться с мыслями. «Я ее держал, потом мы упали, а затем какие-то коротышки к нам пристали. Я улетел за помощью, а вот зеленая богиня попала в беду. Ее, кажется, взяли в плен». «Что за коротышки?» Спросила Кьяра, пытаясь придумать, что теперь делать. «Ты можешь говорить определеннее? «Куда уж определеннее? Он широко раскрыл глаза и уставился на девушку. «Там внизу гномы, и силикона попала к ним в плен. Я боюсь подумать, что они с ней сделают. Нам срочно нужно найти кого-нибудь взрослого и позвать на помощь». «Спокойно», — проговорила девушка, подавив желание еще раз отвесить добрую оплюху инкубу. «Мы и есть взрослые. Я собираюсь отправиться вниз и помочь нашим. Если ты не пожелаешь составить мне компанию, то я пойду одна». Его совершенно ощутимо передернуло. Было видно, что идти вниз он категорически не хочет, но и отпускать Кьяру одну тоже. Поэтому он собрался, унял дрожь и ответил. — Я с тобой, сестра. Не — Не-не-не! Я отползал, вытянув руки вперед, пока не уперся в стенку жилища Тролихи. А, судя по всему, это была именно она. «Я не готов на данный момент к тесным межвидовым э -э контактам!» Но эту самку было уже не остановить. «Мужик!» — ревела она, заскочив со своей лежанки и следуя ко мне. «Возьми свою плохую девочку!» «Я не могу!» — ответил я настолько твердо, насколько мог, и тут мне в голову пришла совершенно дикая отмазка. «Я это... проклят!» «Как так?» — удивилась Тролиха и даже остановилась на пару мгновений. Но мне и этого было уже достаточно. «Кто посмел проклясть моего мужика?» «О, это произошло давным-давно!» — проговорил я, лихорадочно соображая, что говорить дальше, и ощупывая стену за своей спиной. «Злая ведьма заколдовала меня при рождении, представляете, и наложила проклятие!» «И что ж ты теперь?» — прорычала та. «А я не могу теперь вступать в близкие отношения, а бы с кем!» Я пожал плечами, понимая, что очутился в углу, и теперь мне, чтобы выбраться, надо как-то обогнуть хозяйку жилища. «Вообще никак!» «Ну, это мы сейчас исправим!» С недоверием прорычала она низко и утробно. «Может, получится снять твое заклятие!» «Не-не!» — продолжал упорствовать я, поднимаясь в полный рост и с сожалением глядя на пустую шкалу божественной благодати. «Ничего не получится! Единственный способ снять проклятие — это исполнить несколько пунктов пророчества!» «И чего там в этих самых пунктах?» — спросила она, придвигаясь ко мне еще ближе так, что вонь давно немытой шерсти ударила мне в нос. «Или ты меня дуришь!» «Да какой там?» Я развел руками, давая понять, что рад бы, но ничего не могу сделать. «Только чистая любовь и официальное заключение брака смогут помочь мне скинуть проклятие и исполнить свой мужской долг». «Ну, любовь у нас, положим, есть», — проворчала Тролиха, оглядывая меня с головы до ног. «Причем с первого взгляда и чистая аки слеза, а вот с браком...» Она задумалась и смачно почесала себе волосатую подмышку. «Нарекаю тебя своим мужем. Прыгай в койку». «Так э, не пойдет», — замотал я головой. «Я вообще-то князь, и без этого не могу. Нужен именно официальный брак. Веди к жрецу, или кто у вас тут?» «Да черт тебя задери», — с досадой вздохнула хозяйка помещения. «Вот почему не бывает с вами мужиками все просто, а? Хоть бы раз прилетел и сразу ублажил даму. Нет, не бывает такого. Все ломается чего-то». Бормоча все это и нечто подобное, она нашла какую-то грязную тряпку и принялась в нее заматываться. «С другой стороны, наконец-то и честный мужчина попался». «А говорят, что они с неба не падают, а мне вот повезло, упал. Болезный, правда, проклятый, ну что же делать?» Она повернулась ко мне с раскрытым мешком. «Полезай внутрь», — сказала она, ощерив желтые зубы. «Сейчас мигом тебя доставлю главному». А «Я предпочту все-таки идти сам», — проговорил я, брезгливо осматривая грязную ткань мешка. «Не переживай, не сбегу. От такой видной невесты...» «Никто не захочет уходить!» Под горами оказались выдолблены целые тоннели, по которым вряд могли идти трое, а то и четверо гномов. А вот силиконе приходилось постоянно пригибаться, так как рост Орчанки был тут весьма выдающимся. Ее конвоиры, если их можно было так назвать, шли молча, затаив обиду, а то и злясь на рослую зеленокожую девицу. Кто-то тайком потирал фингал, кто-то ощупывал языком новую прореху в десне, а двое хромали из-за жгучей боли в паху. Потому что нечего лезть к богине, особенно когда она не в духе. Она их прямо предупредила, что драться не умеет, поэтому им будет больно. Хм, не вняли, пусть пеняют сами на себя. Минут через пятнадцать угрюмой ходьбы им навстречу вышла другая бригада. Там гномы были, кажется, еще чуть ниже. Что у вас тут? поинтересовался, видимо, предводитель встречных звонким и высоким голосом. «Почему так рано и без руды?» «Да какое-то...» там, устало ответил один из конвоиров Силиконы. «Смотрите, какое чудище поймали! На силу скрутили, еще и огребли благополучно. Вот ведем в темницу». «Какое скрутили-то?» — возмутилась силикона, приподняв правую бровь. «Если бы я вас не пожалел, и до сих пор летали бы, как надувные сиськи! Просто ваше упорство не уступает тупости, вот и пришлось смириться!» «Молчи, монстр!» — прикрикнул на нее глава конвоировавшей ее бригады, за что тут же получил леща. «Эй, прекрати!» «Ясно!» — ответил гном из встречных. «Мы забираем у вас это...» «Селина!» — подсказала богиня. «Селину!» — кивнул гном и поманил ее пальцем. «А вы идите в забой! Вам норму уменьшать никто не собирается!» «Но форс-мажор же!» Попытался возмутиться кто-то из конвоиров, но удостоился только отрицательного знака головой. «Да как так-то?» Добавил кто-то еще. «Мы чуть жизнями не поплатились. Франу вон вообще бороду чуть не вырвало. И не форс-мажор. Надо жалобу писать». «Писать сначала научись!» Бросил ему тот, что забрал силикону. «А потом уже рассуждай. Нам еще одну тварь надо ловить!» Возразил на это предводитель той бригады, что встретили силикону и оралиуса. «Только та еще и с крыльями, так что неизвестно, сколько времени уйдет». «Да что ты придумываешь?» — ответили ему, а затем гном обратился к Силиконе. «Ты одна была или с кем-то?» «С другом», — кивнула та. «Только он улетел за подмогой, и вряд ли они его найдут». «Ясно». Гном кивнул, словно принял к сведению, а затем блеснул глазами на первую бригаду. «Идите работать, иначе я на вас жалобу напишу, понятно?» Что-то невнятно бурчать, и удалились обратно за бой. «Фатия!» — обернувшись к силиконе, проговорил гном. И тут богиня поняла, что голос больше соответствует женскому, хоть и низковат по человеческим меркам. «Они там, небось, вообще не кирками махали, а выпивали и небылица рассказывали друг другу», — проговорил один из гномов другому, когда они двинулись дальше. «Или вообще спали». «Мужчины, что с них взять?» — ответили ей. И тут силиконо отчетливо осознала, что, несмотря на бороды и сросшиеся брови, теперь ее конвоируют женщины. И она пригляделась к ним внимательнее. Действительно, походка, голос, разговоры — все говорило, что перед ней женщины, только не совсем обычные. Что и подтвердилось, стоило им всем зайти в селение. «Смотрите, смотрите, какое страшилище ведут!» — заявил кто-то из зевак, которые буквально стекались к дороге, вышедшей из тоннеля в огромную жилую пещеру. «Как таких земля на поверхность не выплюнет?» «Как раз чита сопровождению», — ответил второй зевака первому. «Бригаде страшилищ доверили конвоировать страшилу». И все в таком духе. Как показалось в Силиконе, в адрес сопровождающих ее гномок сыпались очень уж нелестные эпитеты. От чего это они?» — решилась она спросить у сопровождения. сами ты ничем не лучше». Но те промолчали, лишь поджали губы. А бригада уродин!» — крикнула гномка собочины, которая на вкус силиконы ничем не отличалась от тех, кто сопровождал ее. «А это чудище вас своих, что ли, узнало? Вот и прибилась! «Слушай, ты!» — огрызнулась силикона, которая терпеть не могла любые проявления враждебности по внешнему признаку. «Девчонки, что вокруг меня, красавицы на самом деле! Не чита тебе! За пару часов из них такие конфетки выйдут, что вы своим же ядом подавитесь!» Встреченная гномка ничего и не ответила, только глаза выпучила. Зато одна из сопровождающих аккуратно и очень тихо спросила. «Это правда? Ты сможешь сделать нас красивыми?» «Конечно!» — отозвалась богиня и склонилась к той, что задала вопрос. «Вы и так красивые, только вам внушили, что это не так, а вы верите...» «Чем поклянешься?» — внезапно обернулась к ней предводительница-стражниц. «Да чем угодно!» — Силикона судорожно думала, что может подействовать на этих суровых женщин. «Если не получится, сама сяду в тюрьму и идет!» И строй гномок, окружающих рослую арчанку, вдруг свернул с дороги, ведущей в местную тюрьму, и направился в сторону общежития, где эти самые стражницы и жили. Им давно надоело, что над ними насмехаются, поэтому решили поверить случайной встречной. Тем более агрессивной она не выглядела. «Ваша светлость, доброго утра!» — услышал в трубке Северский, когда принял звонок от Серпухова. «Как говорится, нет худо без добра, был бобер и нет бобра!» Валентин Семенович. Обратился к нему князь Северский, которого давным-давно выводил из себя привычка Серпухова говорить такими поговорками и пословицами, которых не существует в принципе. «В ваших затейливых словооборотах мне порой сложно уловить суть. Что вы хотите сказать?» «Только то, что туман обычно исчезает, когда восходит солнце», — довольным голосом ответил тот, совершенно не прояснив сути дела. «Я вам сейчас ссылку на репортаж пришлю, чтобы не быть голословным». Северский озадаченно принял ссылку и открыл ее. Начался репортаж откуда-то с горнолыжных курортов. Сегодня утром, говорил корреспондент, показывая рукой себе за спину, на одной из трасс нашего горнолыжного курорта сошла лавина. Событие это необычайное, потому что совершенно неясно, каким образом это произошло. По данным сейсмологической службы, в это же время регистрировали подземные толчки магнитудой до 5 баллов. Именно они и могли послужить причиной обвала. К счастью, на трассе почти не было отдыхающих. Среди пропавших без вести числится княжич Туманов со своими людьми и мадмуазель Селина, восходящая звезда нашей светской жизни, недавно прибывшая из другого мира. Они вместе отправились на отдых, закончившийся столь плачевно. На данный момент специалисты не дают никаких прогнозов, но говорят о том, что в подобных условиях выжить довольно проблематично. Северский выключил репортаж, улыбнулся и потер руки. «Как замечательно сработал профессионал!» Подумал он, прикидывая, что все это не может быть обычным совпадением. «И не подкопаться. Действительно, словно природная стихия». Решив так, он позвонил Пожарскому, чтобы уточнить у него детали произошедшего. Вот только телефон того оказался недоступен. Противный женский голос сообщал, что абонент находится вне зоны действия сети. «Так это еще лучше!» Не выдержав, проговорил Игнат Валерьевич вслух, с довольной улыбкой наливая себе горячительного. «Если Пожарского засыпало вместе с Тумановым, то это лишняя экономия. Денег больше платить не придется».